Глава двенадцатая. Озарение. «Ты знал?» Епископ Готсгрейва почти на метр подскочил на месте. Чашка выскользнула из его пальцев, чай с золотым вином пролился на пергамент на столе. Сколотящимся в груди сердцем Меркурио повернулся и обнаружил за спиной свою бывшую ученицу, окутанную тенями от книжных полок. «Бездна икр!» Его сердце замерло, когда старик увидел стилет из могильной кости в руке своей протеже. Во мраке позади нее стояла блондинка, одетая в наряд из черной кожи. Ее лицо было как будто знакомо ему, но Меркурио никак не мог ее вспомнить. Низкий рык заставил его обернуться, и он увидел волчицу из теней, возникшую у открытой двери в кабинет. Та медленно закрылась, словно от лёгкого сквозняка. «Ты знал?» — повторила Мия. Меркурио взглянул на бывшую ученицу. «Я много чего знаю, воронёнок», — спокойно ответил он. «Тебе придётся быть более...» Девушка в мгновение ока оказалась рядом. Епископ зашипел, когда она взяла его за горло и прижала стилет к еремной вене. — Убери эту грёбаную свинорезку от моего горла! — потребовал он. «Отвечай — Отвечай! Меркурио постучал собственным кинжалом, который достал, когда уронил чашку победренной артерии Мии. Один рывок, и ты истечёшь кровью за пару секунд. То же самое случится с тобой. Я дал тебе этот стилет, — напомнил он, сглатывая с прижатым горлу клинком из могильной кости. Нет, его дал мне мистер Добряк. Меркурио посмотрел на некота, материализовавшегося на плече Мии. «Ты просто его вернул, старик!» Тем не менее, никогда не думал, что обнаружу его у своего горла, вороненок. «А я никогда не думала, что ты дашь мне повод!» отрезала девушка. «И что же это за повод?» «Они убили моего отца Меркурио!» произнесла она дрожащим голосом. «Хоть и не собственными руками, Они передали его Скаеве для казни. «Кто?» Меркурион охмурился, глядя через плечо Мии на блондинку. «Духовенство!» — сплюнула она. «Друзила, Кассий, все остальные. Моего отца и Антония схватили посреди лагеря из десяти тысяч человек. Кто бы справился с такой задачей, если не клинок Найи?» «В этом нет никакого греб... Ты знал?» Старик посмотрел на свою ученицу и не увидел страха перед кинжалом в его руке. Не увидел страха смерти в ее глазах. Только ярость. «На протяжении шести лет я тренировал тебя для испытаний церкви», — тихо ответил он. «Зачем ради черной матери я бы это делал?» если бы знал, что церковь помогла Скаеви убить твоего отца. Ну а зачем церкви вообще меня тренировать, если они помогли его убить, Меркурио? И я о том же. В этом нет никакого смысла, Мия. Задумайся. Ее рука со стилетом дрожала, пока она смотрела в его глаза. Старик видел в ней клинка «убийцу», выращенного из девушки, которую он им послал. Отправляя ее сюда, он знал, кем Мия станет, знал, как это на ней отразится. Нельзя подарить кого-то пасти, не отдав частичку себя. Но под всем этим Меркурио по-прежнему видел ее, беспризорницу, которую подобрал на улицах Готсгрейва, Девчонку, которую пригласил под свою крышу и обучил всему, что знал. Девушку, которую даже после ее провала все равно любил как родную. «Я бы никогда не причинил тебе вреда, враненок, Ты это знаешь. Клянусь своей жизнью». Мия смотрела на него еще мгновение. Убийца, которым она стала, боролся с девушкой – которой она была. И медленно, очень медленно, она убрала стилет. Меркурио отвёл клинок от её ноги и спрятал его обратно в подлокотник, после чего откинулся на спинку кресла. «Так, может, расскажешь, из-за чего весь сыр-бор?» — поинтересовался он. Блондинка достала книгу из-под плаща, и положила на стол перед ним. Чёрная, кожаная, ничем не украшенная. «Что это за хрень?» спросил Меркурио. «Гросбух Красной Церкви», ответила блондиночка. Его глаза округлились. Внезапно всё сошлось. «Внезапно!» «Я тебя знаю!» выдохнул Меркурио. «Мы встречались в церкви, когда я забирал Мию. Ты дочка Торвара. Эшлин, ёбаная Ярнхайм. Ну, вообще-то моё второе имя Фрия, но мы охотились на тебя восемь грёбаных месяцев. Меркурий повернулся к Мие и повысил тон. Ты совсем из ума выжила. Благодаря этой предательнице и её папаше большинство наших клинков в грёбаных могилах. Эшлин пожала плечами. «Как говорится, жить мечом — это чудо, что они не добрались до меня». «Херня!» — ответила девушка. «Когда люминаты очищали Готсгрейв, они ни разу не постучали в твою маленькую сувенирную лавку. Не так ли?» «О, и объясни, почему же, будь любезна!» прорычал старик. Эшлин посмотрела на Мию, Снова на краснолицего епископа. «Потому что я не хотела, чтобы она пострадала». В комнате воцарилась тишина. Мия смотрела куда угодно, только не в глаза Эшлин. После затянувшегося неловкого молчания она повернулась к грозбуху, перевернула страницы и нашла имя в длинном списке покровителей и их платежей. Имя, написанное жирным курсивом, ярко-черное, на фоне желтеющей бумаги. Юлийска Ева. «Ты знал, не так ли?» — спросила Мия. «Духовенство обязано говорить епископам, кого можно и кого нельзя трогать, хотя бы для того, чтобы избежать нарушений закона о неприкосновенности». «Разумеется, я знал», — рявкнул старик. Мне сказали, как только меня повысили до епископа. Почему, по-твоему, я до сих пор не послал одного из своих клинков перерезать этому ублюдку глотку? Четвертый консульский срок. Во всем, кроме титула, он грёбаный король. Я говорил это с самого начала. Помнишь?» Мия постукала пальцем по записи. «Десять тысяч священников», сказала она отправленные церкви самим с Каевой через три перемены после казни моего отца, заплаченные мужчиной, которому провал восстания был выгоднее всех. И имя близкого помощника моего отца вырезано у ног Найи в зале надгробных речей. Объясни мне это, Меркурио». Старик нахмурился и почесал подбородок. Посмотрел на имена и числа, расплывающиеся в тусклом свете. Этого не могло быть. Само собой, он знал, что Скаева тайно платил церкви. По правде говоря, это было вполне логично для людей, которые могли себе позволить наполнять казну Наи. Видите ли, в том и вся прелесть неприкосновенности. Пожертвуйте церкви достаточно денег, чтобы считаться покровителем, и попадете под защиту красной клятвы. Король Ваана поступал так годами. На самом деле это гениально. Последователи Наи могли купаться в золоте, не пошевелив для этого и пальцем. Да-да. Я так и слышу ваши вопросы, дорогие друзья. Прямо, как если бы сидел у вас за спиной. Не бойтесь, я не сижу у вас за спиной. Но вы наверняка спрашиваете, если Красная Церковь не может убить тех, на кого она в настоящее время работает, почему все просто не платят им взносы, чтобы спать спокойно по ни ночам? Отличный вопрос, дорогие друзья, но ответ очень прост. Это охренительно дорого. Король или консул – могут себе позволить платить церкви на постоянной основе. Но вы должны помнить, дорогие друзья, что Красная Церковь — это культ убийц, а не вымогателей. И было бы довольно трудно поддерживать репутацию самых опасных ассасинов в республике, если бы им всё время платили за то, чтобы они никого не убивали. Конечно, Скаева пошел дальше простых пожертвований. Он использовал церковь, чтобы избавиться от десятков занос в своей заднице. Но Меркурио никогда не подозревал, что церковь была замешана в деле царетворцев. Все, что он когда-либо слышал, заставило его поверить, что Карвере и Антония предал один из их людей. Может ли быть? Красная церковь схватила моего отца, — сказала Мия с давленным от боли голосом. И передала его сенату. С тем же успехом они могли убить его самолично. Мистер Добряк склонил голову на бок, тихо мурча. — Чего я не понимаю, так это зачем Скаева приказал Рему напасть на гору, если церковь И так у него в кармане. Будто это единственное, чего ты не понимаешь. Тише, дитя, не перебивай, когда взрослые разговаривают. Рэм атаковал гору без разрешения Скаевы, — встряла Эшлин. Херня! Меркурио хмуро повернулся к Ваонианке. Рэм и отлить не смел без одобрения Скаевы. «Сенат Люминаты, Церковь аа, это три столпа всей грёбаной республики девочка». «Не называй меня девочкой, старый урод», – рявкнула Эшлин. «Мой отец был в сговоре с Рэмом, помнишь?» Судья ненавидел Скаеву до усрачки. Да, он выполнял приказы консула, но Рэм был одним из правоверных аа, как и Дуома. Использование Красной Церкви для грязной работы делало Скаеву еретиком в глазах Рэма. А если бы он уничтожил Церковь, то перекрыл бы Скаеве доступ к его кучке наемных убийц. Меркурио почесал подбородок. «Я думал, что Рем и Дуома...» «Дуома тоже покровитель Церкви». «Я знаю», — огрызнулся Меркурио. «Я тебе не какой-нибудь простофиля и не новичок в этом деле. Я епископ матери священного ёбаного убийства». «Вот только наш прославленный великий кардинал никогда не нанимает церковь для священного ёбаного убийства». Эшлин пролистала грозбух, показывая непомерные платежи от дома шестилетней давности. Он просто платит ежегодный взнос из казны АА. Это обеспечивает его неприкосновенность. Понимаете? Так он знает, что Скаева не сможет просто перерезать ему глотку, пока он спит. У кардинала и консула взаимная ненависть. И оба пошли бы почти на все, чтобы убить друг друга. Сдается мне, что записывать все это в Гроссбух было фантастически глупой идеей. «Они прятали его в закрытом хранилище», сказала Эшлин тенистой волчицы. «Внутри логова самых опасных ассасинов в республике. И единственный ключ висел на шее одной из самых одаренных убийц в мире». Учитывая, Через что мне пришлось пройти, чтобы заполучить его? Возможно, это не так уж и глупо, как тебе кажется. Кстати, об этом, маленькая предательница. Скажи на милость, почему мы до сих пор тебя не убили? Из-за моего неотразимого обаяния? Эшлин покосилась на никота на плече Мии. «Или, вероятно, просто потому, что я единственная, кто хоть отчасти понимает, какого хрена тут происходит?» «Так что здесь про...» Старик моргнул, окинув взглядом комнату. «Подождите. А где, бездна ее побери, Джессамина?» Мия с Эшлин обменялись долгими смущенными взглядами. Губа Эшлин была разбита, И опухла после драки на крыше. Ее глаз заплыл и почернел. У нас возникли некоторые неприятности. Просто охренительно. Меркурио сердито посмотрел на Ваняанку. И ты за этого ответе?» Если тебе от этого полегчает, Джесс ранила меня первой. Эшлин пожала плечами. «Просто я ранила ее последней и... неоднократно». «Так что ты тут делаешь?» – требовательно спросил епископ. «Семь перемен назад Мию отправили убить предводительницу Браавов и украсть карту. Она возвращается с самой разыскиваемой предательницей в истории церкви. Какое ты имеешь ко всему этому отношение?» Эшлин пожала плечами. «У меня есть карта». «У тебя была карта. Она взорвалась, помнишь?» Девушка усмехнулась. «Ты же не думаешь, что я настолько глупа, чтобы позволить чему-то столь ценному просто сгореть? Верно, мистер Всезнайка?» «Тогда тебе лучше начать говорить», — прорычал Меркурио. «Да!» — кивнула Мия. «Где ты ее достала? Куда она ведет? И на кого ты работаешь?» Бравы сказали, что ты продавала карту кардиналу Дуома». «Он нанял меня, чтобы добыть ее», — сказала Эш, прислоняясь к стене и скрещивая руки. «Когда нападение на церковь пошло наперекосяк, мы с отцом...» Восемь месяцев бегали от клинков, отправленных нас убить. К тому времени, как отец умер, мы потратили большую часть наших денег. Дуома и Рэм вместе планировали уничтожить церковь. Так что я знала, как связаться с кардиналом. Оказывается, он как раз искал человека с моими навыками». «Это какими же?» «Дерзость и хитрожопость!» сплюнул Меркурио. Губы Эшлин изогнулись в фирменной невыносимой ухмылке. Умение проникнуть куда нужно, устроить западню, сделать грязную работу. Он узнал о другом способе перевесить чашу весов и убрать Красную Церковь раз и навсегда. Без неё он сможет убить Скаеву поставить на должность нового сговорчивого консула и грести деньги лопатой. Мия прищурилась. «И что это за другой способ?» Эш пожала плечами. «Он не говорил. Я не спрашивала. В мою задачу входило отправиться с кучей наемников и епископом духовенства а к руинам храма на северном побережье» «Древнего Ашкаха. Там мы и нашли карту. И... Кое-что другое». «Что другое?» спросил Меркурио. Лицо Эшлин стало каменным, но Мия увидела толику страха в ее глазах. «Кое-что опасное». «Что случилось с твоими спутниками?» Девушка пожала плечами. «Они не вернулись». «Значит, ты явилась в Готсгрейв сама, чтобы продать карту дома? – спросила Мия. Эш кивнула. «Щеголи выступают его посредниками. У дома хватает монет, чтобы держать многих людей на коротком поводке. Я не знала, попытается ли он вонзить нож мне в спину, но предполагала худшее. Я единственная из ныне живущих, «Кто знает, что кардинал работал против Скаевы, чтобы уничтожить церковь?» «Ну, кто-то знал, что Деома работает со щеголями», — сказал Меркурио. «И что в тот вечер им должны были доставить карту?» «И этот кто-то нанял Мию, чтобы...» Мия встретилась взглядом с Меркурио. Глаза старика округлились. «Ты же не думаешь?» — начал он. Девушка посмотрела в пол, словно пыталась найти правду, которую случайно обронила. Заправила волосы за уши, беспокойство отразилось на ее лице. «Мой покровитель потребовал именно меня для этого подношения», — выдохнула она. «Ту, что убила судью легиона люминатов». По крайней мере, так сказала духовенство. И я принесла в жертву еще троих по просьбе того же покровителя. Кого ты убила? Сына сенатора Гая Аврелия, любовницу другого лизианского сенатора арманда Тули и магистрата Галанте по имени Цицери. «Черная мать!» — прорычал Меркурио. «Что такое?» – спросила Эшлин, переводя взгляд СМИ на Меркурио. «Ходили слухи, что Гай Аврелий намеревался выдвинуть свою кандидатуру против Скаевы на консульских выборах», – ответил Меркурио. Ацицерий организовал расследование о неконституционности выдвижения Скаевы на должность на четвертый срок. Мия села на корточки и уперлась руками в каменные плиты. Рядом с ней возникла Эклипс. Мистер Добряк облизывал ее руку иллюзорным языком. «О богиня!» — выдохнула она. «Скаева избавляется от препятствий», — озарила Меркурио. «Запугивает соперников или убивает их, делает все возможное, «Чтобы его снова избрали». «И я ему помогла», — прошептала Мия. «Ублюдок!» «А значит, он знает, что Дуома работает против него. Он знает, что куда бы ни вела эта карта, она представляет угрозу для церкви и использует клинков, чтобы уничтожить ее». «Защищает свой маленький культ убийц!» Эшлин посмотрела на Мию, качая головой. «Что я тебе говорила?» «Все они продажные шлюхи. Мало того, что они помогли убить твоего отца. Так церковь еще и заставила тебя резать глотки по приказу сукиного сына, виновного в его казни». Солис, Маузер, «Паука губится», «Аллея», «Друзила». «Они должны умереть, Мия!» «Все до последнего!» «Скаева!» Мия выплюнула это слово, словно яд. Зубы обнажились в аскале. Она сердито посмотрела на Эшлин, медленно качая головой. «Сперва Скаева и Дуома!» Ванянка шагнула вперёд. Ее глаза блестели, как сталь. «Туома, вероятно, сейчас в Гранд-Базилике». Мия помотала головой. «Мне туда не попасть. Я пыталась однажды. Троицы... Я могу убить его за тебя», — предложила Эшлин. «Он может мыться с ней на шее, спать с ней под грёбаной подушкой». Но ни одной Троицы меня не остановить. Я прокрадусь внутрь и перережу ему глотку, а затем мы прикончим Скаеву и Це нет. Перебила Мия. Они мои, оба. Она медленно поднялась с пола, черные волосы упали на призрачно бледное лицо. Эти ублюдки мои. Спокойнее посоветовала Меркурио. «Давай не будем принимать поспешных решений». «Поспешных?» прорычала Мия. «Красная церковь способствовала смерти моего отца, Меркурио, точно как Скаева и Дуома. Духовенство виновно ничуть не меньше, чем эти двое. Но зачем Красной церкви тебя тренировать, если они помогли убить твоего отца? Может, они думали, что я никогда не узнаю?» Может, Касси приказал им обучать меня, потому что знал, что я Даркин? Может, этот выбледок Скаева посчитал это забавным? Или же они думали, что когда я убью большое количество людей, достаточно ожесточусь, мне просто станет всё равно?» Старик сложил руки под подбородком, глядя на гроз бог. «Скармливая кого-то пасти...» «Ты скармливаешь ей и часть себя», — пробормотал он. «Ты со мной?» — спросила девушка. Он снова посмотрел на грозбух. На имя Скаевы, человека, который возвёл себе трон в республике, избавившийся от монархии много столетий назад. Человека, который считал себя выше закона, чести и морали. Но по правде... Меркурио и сам давно отринул большинство из этих добродетелей. Всё во имя веры. «Я посвятил свою жизнь Красной Церкви», сказал старик. Мия шагнула вперёд, её глаза пылали. «Ты со мной?» Епископ Готсгрейва посмотрел на свою бывшую ученицу. В мягком аркемическом свете Она казалась вырезанной из камня. Челюсти стиснуты, кулаки сжаты. Он смотрелся в эти тёмные глаза, пытаясь найти намёк на девочку, которую взял под крыло и растил шесть долгих лет. Он был зол на неё, когда она провалила посвящение, когда она подвела его. Но по правде, эти шесть лет — Он считал ее своей дочерью. И это никогда не изменится. Церковь уже лишила ее одного отца. Позволит ли он забрать им второго? «Я с тобой». Ответ повис в комнате, как меч над их головами. Меркурий знал, что это значит и к чему приведет. Понимал, насколько в действительности Могуществен враг, против которого они намеревались сражаться. «Мы должны устроить всё незаметно, Мия», — сказал старик. «Церковь не должна узнать, что ты убила Скаеву, когда это произойдёт, иначе они захотят отомстить. И тебе придётся прикончить дома тем же ударом, или до него станет в десять раз труднее добраться». «Это наименьшее из наших проблем», — ответила Мия. «Церковь захочет, чтобы я вернулась. Донна мертва. Скаева мог подготовить для меня новое подношение». «У них по-прежнему нет карты», — заметил Меркурио. «Я могу придумать какую-нибудь историю. Скажем, что карта выскользнула из твоих рук, и ты отправилась в погоню. «Строго говоря, это может занять месяцы». «Духовенство будет недовольно», — сказала Эшлин. «Пусть идут в жопу», — насупилась Мия. «Духовенство и так мной недовольно». «Чудесно», — кивнула Эшлин. «Значит, теперь нам осталось только придумать, как тебе убить кардинала, к которому ты физически не можешь приблизиться» и в это же время убить самого охраняемого консула в истории Итрейской республики. Мия с Меркурио притихли. Старик задумчиво нахмурил лоб. Глаза Мии сузились, изучая книжные полки, но не находили ответов на их корешках. Она посмотрела на другую стену с коллекцией оружия Меркурио. Солнцестальный клинок люминатов. Ванянский боевой топор, Гладиус с гладиатской арены Лииза. Ее глаза сузились пуще прежнего, в голове заработали шестеренки. Она взглянула на своего бывшего учителя, ее дыхание участилось. Что такое? – спросил он. Глупо, безумно, невозможно. Кажется, у меня есть. Идея. В тренировочном кругу во дворе собралось 13 гладиатов. Вокруг них вздымались стены вороньего гнезда. Знамена семьи Рэм развивались от поднимающегося ветра. Они поздно вернулись из Блэкбриджа, почти наступила не ночь. Но прежде чем отправиться на ужин, они должны поприветствовать новых брата и сестру в своих рядах самый торжественный обряд, проводимый на священной земле их коллегии. Вотум Витус. Истоки обета крови окутаны тайной, но многие полагают, что он берет начало в древней Ашкахской империи и основан на мифе о прославленном принце-воине Андрае. Подвиги Андрая были настолько легендарными, что пережили даже падение самой империи. Он был типичным героем тех времен, умным не по годам, непобедимым в бою и, по общему мнению, с шишкой, как у коня. В основном он спасал принцесс, убивал чудищ и плодил бастардов. Хотя попутно он, очевидно, нашел время, чтобы изобрести лиру, ткацкий станок, и, как ни странно, родильный стул. Его самым заклятым врагом был легендарный вор Лиц, Тарик, который среди прочих своих деяний украл черностальный меч Андрая и переспал с его матерью, сестрой и дочерью. Причем все это, как сообщалось, в один и тот же вечер. Андрай был несколько расстроен по этому поводу, особенно из-за матери – Их противоборство длилось десятилетиями и определенно должно было закончиться смертью одного или обоих сразу. Но когда на севере появился король демонов Ша-Анну и пригрозил уничтожить всю империю, эти двое объединились, чтобы одолеть его. Между ними возникла связь, которая обретается только в битве. И они объявили себя братьями, И поклялись кровью оставаться ими до конца своих дней. Тарик даже воздержался от секса с матерью Андрая. А вот с его дочерью... Во двор падали лучи солнц. Мия чувствовала, как пот стекает по ее оголенным рукам и животу. Она стояла на коленях в круге рядом с Сидонием. Над ними возвышался Аркад, в нагруднике с теснением в виде двух львов, исцарапанный и мятый от многих лет сражений. Донна Леона в прекрасном шёлковом-жёлтом платье наблюдала за ними с балкона. Посмотрев вниз на экзекутора, она улыбнулась и в её сапфировых глазах так и читалось: «Я же тебе говорила!» «Гладиаты!» обратился экзекутор. «Мы собрались здесь, на священной земле, для торжественного обряда, чтобы приветствовать в наших рядах этих двух достойных воинов. Нас сплачивает не сталь, а кровь, поскольку мы кровь и кровью останемся». «Мы кровь!» раздался хор голосов по кругу. «И кровью останемся!» Экзекутор достал кинжал из-за пояса, провёл лезвием по ладони и позволил алой крови капнуть на песок. Затем передал клинок гладиату слева. Им оказался мясник Амая. Он повторил ритуал, порезав ладонь и передал кинжал мечнице. Женщина посмотрела Мии в глаза и провела им по ладони. Кинжал пошёл по кругу, пока обряд не повторили все тринадцать гладиаторов, Ваонянские близнецы Брин и Бьерн, Двеймерец, Волнозор и остальные, пока, наконец, кровавый клинок не попал в руки их чемпиону Фуриану Непобедимому. Петреец смотрел на Мию затуманенными темными глазами. На его голове красовался новый серебряный венок. Она наблюдала, как он дрался в Блэкбридже, и его победа, непревзойденный, как называли его эдиторы, безупречной, лишь разожгла её любопытство. Её тень затрепетала, когда он порезал ладонь, смешивая свою кровь с кровью гладиатской семьи на остром лезвии. Мужчина уронил алые капли на песок, а затем вошёл в круг, и встал перед Сидонием и Мией. Опустив взгляд с его горящих глаз и мужественного подбородка на тьму у ног, Мия увидела, что его тень тоже дрожит. «Он — препятствие на твоем пути», — напомнила она себе. «Все они — препятствия». «Мы — кровь», — сказал он, передавая кинжал. «И кровью останемся». Мия взяла клинок. При соприкосновении их пальцев её живот взбунтовался. Упрекнув себя за дурость, она повернулась к экзекутору и посмотрела ему в глаза. «Не слишком глубоко», предупредил он. «Чтобы не навредить твоей хватке». Мия кивнула и провела лезвием по ладони. Боль была яркой и вполне реальной, делая весь мир чётче. Она здесь, полнокровный член коллегии. Перед ней простиралась пустыня из песка и океан крови. Но в конце девушка видела великого кардинала Дуома в лохмотьях бедняка и без троицы на шее. Консула Скаеву, протягивающего руки, чтобы надеть на неё венок победителя. Видела, как её тень тянется к их, «И кровью останемся!» — повторила Мия. Сидоний забрал кинжал, резанул по ладони и повторил клятву. «И кровью останемся!» По кругу прошла волна ободряющих криков. Экзекутор показал жестом, чтобы Мия с Сидонием встали, и их окружили гладиаты. Мечница улыбнулась Мие. Ванянка Брин прижала ее к груди — и прошептала, «Ты хорошо сражалась». Мясник так сильно хлопнул ее по спине, что она чуть не упала. Остальные протягивали окровавленные руки или подружески били ее кулаком в предплечье. Только Фуриан держался в стороне. Но был ли тому виной почтенный статус чемпиона или их вражда, Мия не знала. «Мои соколы!» — раздался голос с балкона. «Смирно!» — рявкнул экзекутор, и все взгляды поднялись вверх. Донна Леона улыбнулась им, как богиня своим детям, и широко развела руки. «Наши победы в Блэкпридже принесли нам еще больше славы и обеспечили местом Венатуси Стормводча, который состоится через четыре недели». Гладиаты возликовали, а Сидоний крепко обхватил рукой шею Мии и радостно закричал. Девушка рассмеялась и оттолкнула здоровяка, но обнаружила, что ее голос невольно присоединяется к всеобщему хору. По мере приближения к Магни состязания будут становиться только жестче. Утром вы вернетесь к тренировкам, но пока... «И никогда не смейте говорить, что ваша домина не вознаграждает доблесть и честь, которую вы ей оказываете каждый раз на аренах». Леона хлопнула в ладоши, и три слуги покатили огромную бочку к столам и скамейкам на веранде. «Это вино!» – ахнул Сидоний. «Пейте, мои соколы!» – Леона улыбнулась. «Поднимите тост за своих новых брата и сестру, тост за славу и тост за наши многочисленные будущие победы». Тремя часами спустя Мия лежала в своей клетке. В ее голове все плыло. Она пыталась пить сумом, умом, но Сид брюзжал каждый раз, когда девушка замедляла темп. Да все гладиаты пили так, словно от этого зависела их жизнь». Мия полагала, что это имело смысл. Для людей, у которых ничего нет и которые рисковали жизнью каждый раз, выходя на песок, кратковременная передышка и полная чаша наверняка казались раем. Посему она изо всех сил старалась играть свою роль и пила наравне с новой семьей, улыбаясь в ответ на их похвалы. Похоже, двеймерке Мечницы она особо приглянулась, хотя остальные гладиаты, коллеги, тоже не обделили Мию добрым словом. Её хитрость на арене – переодеться в цвет врага и сыграть раненую, чтобы приблизиться и нанести удар – показалась большинству членов новой семьи просто гениальной. Брин, светловолосая воонянка, подняла чашу для тоста. «За хорошую уловку, вороненок!» «Да», — поддержал ее брат Бьерн. «Когда я увидел, как ты прижимаешь те кишки и понял, что ты задумала, то чуть не выдал тебя своими громкими воплями». «Ворона, как бы не так», — ухмыльнулся мясник. «Нам стоит прозвать ее гребанной лисой». «Волчицей!» — улыбнулась мечница, — «Змеёй!» — раздался голос. Все посмотрели на Фуриана, насупившегося во главе стола. Мия встретила его сердитый взгляд, наблюдая, как мужчина кривит губы в насмешке. «Гладиаты сражаются с честью», — сказал он, — «а не коварством». «Да ладно тебе, брат!» — возразила мечница. Одержинная победа, заслуженная победа. И я чемпион этой коллегии, ответил непобедимый. Я говорю, какая победа заслужена, а какая украдена. Мечница посмотрела на Торквис, на шее Фуриана, на венок на его голове и кивнула в знак согласия. Непобедимый продолжил пить и больше не подавал голос. Вскоре после этого праздник окончился. И по правде, Мия была этому рада. Она не привыкла пить столько вина, так что еще пара чашек, и девушка заблевала бы все стены. Теперь она сидела в своей клетке, прутья медленно кружились. Прежде чем свет погас, из клетки мечницы вновь послышалось пение. Мия предположила, что это своеобразная молитва. Но теперь на казарму опустилась тьма, и слышны были только звуки сна. Сидоний лежал на спине и храпел, как умирающий бык. прерываясь лишь для того, чтобы напердеть так громко, что пол под меей вибрировал. Девушка нахмурилась и пнула и трейца, который с ворчанием перекатился на бок. Грёбаная свинья!» — выругалась она, зажимая нос. Мне нужна собственная клетка. Я редко жалею, что не нуждаюсь в воздухе. Глаза Мии расширились, когда она услышала шепот. А в данный момент и подавно. «Мистер Добряк!» Крикнула она достаточно громко, чтобы разбудить мертвых. Из теней в другом конце клетки вышли два черных силуэта. Если это не удалось храпу этого громилы, то уже ничто не разбудит. Мия улыбнулась, когда к ней приблизились демоны и нырнули в её тень, словно та была чёрной водой. Её накрыла волна утешительного холода, проходя рябью по всему телу и оставляя после себя железное спокойствие. Она почувствовала, как мистер Добряк расхаживает по её плечам извиваясь между локонами и не тревожа ни единого волоска. Эклипс свернулась вокруг Мии и опустила свою иллюзорную голову на колени хозяйки. Девушка провела по ним ладонями. Их очертания задрожали, как чёрный дым. Она не осознавала, как сильно по ним скучала, пока спутники не вернулись. «Чёрная мать!» «Как же я рада вас видеть!» прошептала Мия. «Я скучала по тебе». «Ой, я тебя умоляю!» «А вот по кисе не особо». Мия провела рукой по тенистой волчице. Она не чувствовала её на ощупь. Гладить её было всё равно, что гладить прохладный ветер. «Когда вы вернулись?» «Вчера. Но ты была ещё на Венатусе». «Я так понимаю, всё прошло хорошо!» «Я жива, если это имеет какое-то значение!» Мистер Добряк потерся о её ухо, и Мия стала щекотно. Его ласка была как поцелуй дыма сигариллы. «Самое большое!» — прошептал он. Трио ещё долго сидело во мраке, просто наслаждаясь компанией друг друга. Мия водила пальцами по их иллюзорным телам и ощущала, как последний намёк на страх, который она испытывала последние недели, полностью исчезает. Она сделала это. Первый шаг к глоткам Скаевы и Дуома прошёл успешно. А в присутствии её спутников оставшиеся шаги казались не такими уж и далёкими. «Как бы это ни было мило, на тебя всегда можно рассчитывать, чтобы испортить обстановку». «Нет, он прав», — вздохнула Мия. «Она ждёт?» «Да». «Тогда видите, Её спутники растворились в черноте. Мия почувствовала, как они материализуются в тенях холла. И снова, как в ту не ночь, когда она посетила Фуриана, девушка закрыла глаза и потянулась во тьму. Возможно, дело было в вине. А возможно, в практике. Но на сей раз шаги дались ей легче. Открыв глаза, она обнаружила, что комната лихорадочно кружится, но все же Мия оказалась в тени у лестницы. Девушка согнулась пополам, и выблевала пару чаш вина на камень, прикрывая рот, чтобы приглушить звук. Несколько гладиатов заворошились в казарме. Имея быстро скрылась обратно в тенях, борясь с тошнотой. Она прислонилась к стене, чтобы та перестала кружиться. вытянула рот ладонью и сплюнула на камень. «Черная мать, напомните мне в следующий раз, что не стоит этого делать пьяной». «Идем!» «Гадюка ждет, Мия!» Девушка посмотрела на механические рычаги на стене, гадая, как они работают. Прокралась на ослабевших ногах через крепость и вышла в тень веранды. Под столом сидел Клык, наблюдая за ней с любопытством. Когда мимо проскользнули Мистер Добряк и Эклипс, загривок пса вздыбился – Мия протянула руку, чтобы успокоить мастифа. Но, жалобно заскулив, клык сбежал. «Эти собаки такие глупые!» Сказал глупец, потерявшийся на обратном пути. «Я не потерялся, моя дорогая дворняга. Я изучал местность». «Это громадная крепость на вершине скалы, которую видно с любой точки города». «Как ты?» «Тссс»! прошипела Мия, ныряя в нишу. Быстрые шаги ознаменовали приближение магистры и служанки. Они увлеченно обсуждали вопрос организации поездки в Stormwatch. Служанка старательно все записывала на восковой дощечке. Мия подождала, пока они скроются из вида, и медленно прокралась по коридору к дверям открытым для прохладного морского бриза. Прищурившись от света солнц, выглянула с высоких каменных стен, красных на фоне голубого опалённого неба. Собрав горсть теней, Мия накинула их на плечи. Её пальцы были уже не такими ловкими от выпитого, но в конце концов весь мир затянуло мутно-чёрным и грязно-белым, и она стала почти такой же слепой, как в перемену своего рождения. Тихо шепча, спутники направили ее через передний двор, мимо патрулирующей стражи, в затененную нишу у входных ворот. Тогда Мия закрыла глаза и шагнула в тень через дорогу. Девушка упала на колени и прижала руки к животу, борясь с желанием выблевать все содержимое желудка. Спустя пару минут, в грязи, она восстановила дыхание и вытерла слезы с глаз. «Ты в порядке?» «Следующий глупый вопрос, пожалуйста», — прошептала Мия. «Нам не обязательно встречаться с ней прямо сейчас». «Обязательно, но времени мало. Гладиаты встают рано утром, но если кто-то каким-то чудом заметит мое отсутствие посредине ночи...» Вино позаботится о том, чтобы твои сокамерники крепко спали до той поры. И всё же нам следует поспешить. Идти совсем недалеко. Она поднялась на дрожащие ноги и поплелась по пыльной дороге, извивающейся по склону, на котором стояло воронье гнездо. Дальше Мия не нуждалась в указаниях мистера Добрика и «Эклипс». Она так хорошо знала этот путь, что могла пройти его закрытыми глазами. Но откидывать плащ из теней не решалась. Девушка по-прежнему была одета как гладиат, а клеймо с двумя кольцами на щеке кричало, что она чьё-то имущество. И хотя владельцы частенько разгуливали в компании вооружённых рабов, увидеть такого воина в одиночку — было редкостью. Так что с её стороны разумнее оставаться невидимой, чтобы избежать вопросов. Мия слышала шум моря с юга, звон портовых колоколов внизу, чувствовала знакомый запах города в тени крепости. Известный как Вороний покой, он служил домом трём-четырём тысячам людей. Оживлённый торговый порт возникшей под защитой крепости. Здания из красного камня и белой штукатурки ютились на крутых скалах, клонясь в сторону воды. В воздухе звучала песнь чаек. Спутники привели её в запутанный лабиринт улочек у пристани. Там Мия откинула плащ и осторожно пошла по извилистым проулкам. В солёном воздухе воняло мусором. Они прибыли к небольшой таверне. И мистер Добряк кивнул на гостевые комнаты наверху. «Второй этаж, третье окно». Мия посмотрела по сторонам, убеждаясь, что рядом никого нет, и начала взбираться. Достигнув террасы второго этажа, перелезла через железные перила и постучала по стеклу. Окно открылось, и она тихо, как шепот, пробралась внутрь. Девушке потребовалось пара секунд, чтобы привыкнуть к темноте после яркого уличного света. Но в конце концов она увидела силуэт, развалившийся на старом диване и вытянувший перед собой длинные ноги. Она была одета в черные кожаные штаны, короткий корсет и рубашку из темного шелка. Светлые волосы пришлось перекрасить, чтобы не выдать себя, и теперь они стали кроваво-красными, как у джесамины. Но эти глаза было невозможно забыть. Девушка откинулась на спинку дивана и осмотрела Мию с головы до ног. «Ну, здравствуй, красавица», — улыбнулась она. «Здравствуй, Эшлин», — ответила Мия.